252. Июнь 12. -е. Приведение организма в гармоничное состояние самонужнейшее. Победа над материей заключается в отказе от земного. На земное не реагировать. Воздержанием от низших эмоций достигнете. В символах дается преображение. Решай сам или со мной, или с собой. Неправда не оставлял И не отвращался, но ты спустился сам. Так же и дети до трех лет не помнят, что делают. А ты помни и знай, упущенное не возвращается. Последнее предупреждение — не менять ничего в занятиях. Помогу. Мои вы оба. И радость дам. Дети мои любимые, я с вами. Радость в моей близости. Все дам, но ступень миновать нельзя. Я с тобой. Удержи сознание на мне, ведь лишь мною восходишь. Сын, о достоинстве духа подумай. Напитаю вас напитком радости и дам силу творить, но соблюдите слово мое.